Глава четвертая. Наклонив откупоренный флакон, Марина Алёшина осторожно вылила в стеклянное химическое блюдце несколько капель темной вязкой жидкости, которую Клавдия именовала эликсиром. Сощурилась, поднесла блюдце к носу, сосредоточенно принюхалась, усмехнулась. Коснувшись пальцем одной капли, лизнула и завела к потолку глаза яблочный уксус безапелляционно заявила марина и сахарный сироп и еще что то алкогольное вроде рижского бальзама можешь спокойно употреблять это внутрь или даже голову мазать для роста волос не собираюсь я это употреблять и мазать поморщилась александра мне просто интересно что в этом эликсире уникального наглость его создателя фыркнула марина с другой стороны ты говоришь что это подарок так что «Пойду-ка я чай заварю». Она вышла на кухню, а художница откинулась на спинку дивана и прикрыла глаза. Александра внезапно ощутила себя очень уставшей. Обе встречи вымытыли ее эмоционально. Сейчас, сидя в гостях у подруги, прокручивая в памяти подробности этих визитов, Александра осознала, что реальным ей представляется только разговор с Кожемякиным. Медиум и его ассистентка Кроваво-красный шар из баварского рубинового стекла. Тяжелый аромат трав, кипящих в мятой медной кастрюльке. Все это скользило по краю сознания, как фрагментарно запомнившийся сон. С каждой минутой ей становилось труднее воссоздать в памяти подробности переговоров, фразы, детали. «Чай с мятой и шалфеем». Из кухни появилась подруга, осторожно несущая две чашки. «Никакого колдовства!» «Надеюсь, ты ничего этих ведьмаков не пила и не ела?» «Ничего», — машинально ответила Александра и тут же вспомнила странный, горьковатый привкус воды, которую предложила ей Клавдия. «Но воду пила, они ее настаивают на каких-то минералах». Марина поставила чашки на стол и опустилась на диван рядом с подругой. Плотнее укутавшись в теплый халат, подвернув под себя ногу, она простуженно, хрипловато проворчала. «На каких еще минералах?» «Можно на таких минералах настоять, что потом в реанимации не откачают?» «Ну и клиенты у тебя просто огонь!» «Говоришь, их Игорь подкинул». Александра потянулась за чашкой. «Как неудивительно!» «А Игорь? Само благоразумие! Ты ведь знакома с ним!» «Не так хорошо, как ты, но...» «Да, это удивительно!» Марина склонила голову, словно прислушиваясь к невидимому советчику. Длинные черные волосы, обычно уложенные в стильную прическу баббетта, сегодня были не прибраны и свободно падали на плечи черной волной, как у гейш на гравюрах у Тамара. Игорь Горбылёв, первый аукционист Москвы, свой человек у олигархов, и парочка ясновидящих, торгующих в разнос священным уксусом. Что у них может быть общего? Художница, пожав плечами, принялась за чай. О болезни Игоря она рассказывать не собиралась. Александра никогда и ни с кем не делилась чужими секретами, именно поэтому ей все доверяли. Зато о своем визите в лабораторию «Кадавер» она рассказала достаточно, чтобы подруга заинтересовалась. «Не может быть, чтобы это была их настоящая фамилия». Марина взяла со стола визитку, лежавшую рядом с флаконом эликсира. «Говоришь, они лечат людей солнечной энергией?» «Какой-то особой частью энергии», — уточнила Александра, делая последний глоток. «И у них даже есть журнал с благодарственными отзывами». «Почему у меня нет такого журнала?» Повертя в пальцах визитку, Марина небрежно швырнула ее обратно на стол. «И тем более у тебя. Видишь, как у людей дело поставлено. Все чинно, благородно, И п квитанции. Лечат народ посредством деревянного ящика и яблочного уксуса. Никто от этого лечения не помрет, само собой». А вот те, кто исцелится, напишут благодарственный отзыв и в долгу не останутся». «Все так». Александра, окончательно успокоившись, обводила взглядом знакомую обстановку. Застекленный шкаф с химической посудой, рабочий стол с вытяжкой и большим биполярным микроскопом в чехле, книжные стеллажи. В отличие от комнаты, где ее принял Леонид, это место действительно представляло собой домашнюю лабораторию, хотя Марина никогда ее так не называла. «Все так». «Но есть еще кое-что. Понимаешь, они говорили очень много и, пожалуй, верные вещи говорили. Но у меня осталось ощущение, что все это было ширмой, за которой они что-то прятали». «Что именно?» Марина сощурилась, и ее яркие голубые глаза, чуть покрасневшие от простуды, приобрели хищное выражение. «Если бы я знала», — глубоко вздохнула Александра, — «но я им нужна для чего-то, это ясно». Не верю, что они стали крутиться рядом только ради моих впечатлений от их коллекции. Да еще собираются платить за это. Кивнула Марина и прижала к носу бумажный платок. А когда я попыталась разрекламировать тебя в качестве авторитетного эксперта, они чуть с вилами на меня не пошли. Вывод. Не экспертиза им нужна. Марина скомкала платок и сунула его в карман халата. Встала, потягиваясь, прошлась по комнате, выглянула в окно... Приспустила жалюзи, включила настольную лампу. А ты? Но зачем? Вопрос малоприятный, учитывая, что парочка скользкая, задумчиво проговорила Марина. Ты брала задаток? Конечно, нет. За что задаток? Я вообще не хочу иметь с ними дело. Художница передернула плечами. И ничем не смогу быть полезна. Я не эксперт по старинному стеклу и эпоксидным смолам. «Хотят выставить на аукцион часть своей коллекции. Игорь считает, что это интересно. Так вперёд! Зачем тут я? Аукционный дом и так с них сдерёт за вход и за выход. Я лишнее звено в этой пищевой цепочке». А с другой стороны... Марина медленно прошлась по комнате, зябко обхватив себя за локти. К вечеру похолодало, а батареи в её квартире уже едва грели. По нынешним временам отказываться от заработка — это... «Главное, ничего криминального они тебе не предлагают, эти кадаверы. Кстати, сумму то хоть приличная или не из-за чего пачкаться?» А с сумме речь так и не зашла. Александра невольно улыбнулась. «Они мне просто зубы заговаривали, мучеников от науки из себя строили». «Такие не платят», — авторитетно заявила подруга, резко остановившись. «Не платят никогда». «Но знаешь, ты меня заинтересовал этим баварским шаром из рубинового стекла». «Если это настоящее изделие из мастерской Кункеля, то я даже не рискну предположить, какая ему цена. Есть у меня знакомый любитель, спрошу у него». «Этот шар как раз не продается», — уточнила Александра. «Пусть так. Но наличие такой штуки в коллекции уже говорит об уровне всего прочего», — с нажимом произнесла Марина. «Я бы посмотрела на этот шар, да и вообще на эту парочку». «Мне было сказано, что в лабораторию допускают только избранных». Александра постаралась скопировать напыщенный тон Клавдии. Марина рассмеялась. «Железная логика. Допускают избранных, а тебе вручили визитку для друзей». «Давай-ка я им позвоню в качестве твоей подруги. Одинокая женщина со средствами, личной жизни нет. Спорим на шоколадку. Уже завтра я буду там в гостях пить священную воду, настоянную на минералах». Александра с сомнением покачала головой. «Боюсь, как раз тебя они не захотят видеть. Сразу поймут, что это профессиональный интерес и дело не в личной жизни. Я здорово назвала твое имя. А кто мне помешает назвать другое имя?» Марина высоко подняла изящно очерченные брови и лукаво улыбнулась. Даже сейчас, простуженная, непричесанная, в домашней одежде. Она напоминала Александре один из парадных портретов Екатерины Первой. Сходство от черт лица до пышной фигуры и осанки было удивительным. «Да, собственно», — смешалась художница, — «документов они проверять не станут, конечно, и мне было бы интересно услышать твое мнение о них. Вдруг я напридумывала не весь чего про хороших людей? Ну, позвони им». Тем более, что личной жизни действительно нет. Марина взяла со стола визитную карточку и пренебрежительно сощурилась, перечитывая надпись. — Лаборатория. Скажите на милость. Сунув визитку в карман халата, подруга удалилась на кухню, прихватив с собой опустевшие чашки. Оттуда послышался шум воды, звон посуды, а затем неторопливый и спокойный голос Марины. Так говорила по телефону. Александр не прислушивалась. Она вновь опустила веки, и перед ней с удивительной ясностью возникло бескровное узкое лицо Леонида, похожее на ущербный лек луны. «Жулик или сумасшедший?» Вскоре в комнату вернулась Марина. Она заговорщицки подмигнула, сообщая, «Шоколадку я уже проспорила». Принять меня согласились, но вряд ли завтра. Расписание очень плотное, сказали. Господа ясновидящие перезвонят, как только освободится время. Подробно расспросили, откуда и когда я про них узнала, я призналась, что узнала пять минут назад от тебя». Сказала, что меня зовут Вероника. Так зовут мою младшую сестру. Она с родителями в Новосибирске живет. Кстати, тоже химик. Брось ты это, — нахмурилась Александра. Совершенно ни к чему туда таскаться. С моей стороны это было малодушие, просить твоего совета. Сама разберусь. Ты серьезно? Марина перестала улыбаться. Такое впечатление, что ты их боишься. Нет, не боюсь, а... Художница запнулась, подыскивая подходящее сравнение. «Вот ты взяла бы в руки жабу?» «Без проблем», — моментально отозвалась подруга, даже с удовольствием. «Хорошо. А таракана?» «Нет», — скривило лицо Марина. «Ну вот, ты же не боишься таракана. Но противно. Так и тут. Но они собираются платить», — напомнила подруга. «За деньги бы! Я и таракана подержала, черт с ним!» Заработков сейчас немного. Нет, раз уж решили, я туда пойду под видом твоей подруги Вероники. Даже забавно. Александр, поднимаясь с дивана, вздохнула. Учти, этот Леонид в самом деле что-то такое видит. Так что будь с ним поаккуратнее, пожалуйста. Я химик-аналитик. Словно в доказательство Марина кивнула на застиранный белый халат, перекинутый через спинку рабочего стула. Аккуратность – мой жизненный принцип ты что, уже домой? А я хотела ужин сообразить. У меня-то особенного аппетита сейчас нет, но ты стала совсем зеленая». Зеленый цвет весны. Александра взяла флакон с эликсиром и принюхалась. «Действительно, просто уксус. Я это сокровище у тебя оставлю, ладно?» «Да, конечно». Марина отправилась вслед за гостьей в прихожую. Пока Александра шнуровала ботинки, Хозяйка внимательно оглядывала себя в большом ростовом зеркале шкафа-купе. В конце концов, она скорчила недовольную гримассу. «А у меня действительно взгляд женщины, уставшей от одиночества. Не переживай. Я буду с этим Леонидом максимально правдива. В сущности, приключение смешное, хотя вид у тебя невеселый, но не из-за этих же шарлатанов. Не только из-за них, скажем так». Александр подняла с пола сумку. «Я бы веселилась, но повода нет. Все как-то наперекосяк. И квартирная хозяйка моя куда-то делась». «А стоит из-за этого беспокоиться? Или она тебе нужна?» Осведомилась Марина. «В целом нет, но...» Художница нажала дверную ручку и обернулась. «Ты права. Беспокоиться не о чем». Возвращаясь уже в упустившихся сумерках домой, Александра окинула взглядом темные окна во втором этаже особняка. Два окна Юлии Петровны, следующие два — ее мастерская. Против обыкновения она не свернула в подворотню, а вошла в парадный подъезд, поднялась на второй этаж, остановилась перед дверью квартиры номер три, уже не питая надежд, нажала кнопку звонка. За ее спиной немедленно открылась дверь квартиры номер четыре. Обернувшись... Александра увидела соседа, к которому обращалась с вопросами вчера вечером. Мужчина был в том же спортивном костюме, но на этот раз без кота на руках. Переступив порог, он вышел на площадку. «Добрый вечер», — сказал сосед. Его широкое красное лицо выражало нечто вроде приветливости. «Ее нет». «Нет», — автоматически повторил Александр, не решаясь при нем достать ключи от квартиры. «Я весь день сижу дома». И после вашего вчерашнего визита стал прислушиваться. Она не появлялась, — сообщил сосед. А что случилось?» Александра, поколебавшись мгновением, решила сказать правду. Собственно, ничего не случилось. Но Юлия Петровна отключила телефон и в квартире, кажется, несколько дней не была. Для нее это не совсем обычно. Вот я и беспокоюсь. Она не очень здоровый человек. «А кто теперь здоров?» Мужчина провел ладонью по круглой щеке, раздался сухой хруст сидеющей щетины. «Значит, Юлия Петровна, я-то с ней не знаком даже, в глазок видел пару раз. Когда квартиру купил и ремонт делал, она с моим прорабом сцепилась, жалобу писала на шум, на грязь. Так что я дружить не стремился. А вы ей кто?» Александра едва не ответила, что снимает у вдовы художника мастерскую, но вовремя спохватилась. Юлия Петровна, сдавая ей половину квартиры, очень просила не распространяться о том, как была образована эта нелегальная мастерская. Кого она больше опасалась, налоговиков или жилищной инспекции, Александра уточнять не стала. «Я знакомая», — ответила художница, не покривив при этом душой. «Живу поблизости». «Андрей». Сосед неожиданно протянул ей широкую ладонь. «Александра», — ответила она, отвечая на рукопожатие. Зайдете на минутку». Мужчина кивнул вглубь своей прихожей. В глубине бесшумной тенью скользнул вчерашний кот. И, заметив, по-видимому, что Александра колеблется, добавил, «Мне после операции на позвоночнике трудно долго стоять. Я и по квартире-то ходить начал недавно». Квартира Андрея, в точности повторявшая по планировке жилище Юлии Петровны, с первого взгляда показалась Александре огромной. Здесь ее взгляд не упирался в перегородку, сооруженную в квартире номер три покойным художником Снегиревым. Просторы прибавляли и светлые, спокойные тона, в которых был выдержан интерьер. Белые стены, серый ламинат, имитирующий древесину с выявленным рельефом. Мебель в комнате, куда пригласил ее хозяин, тоже была белая. В довершение всего на стенах виднелось множество фотографий, сделанных на разнообразных снежных склонах. Везде были запечатлены лыжники и сноубордисты поодиночке, группами, все как на подбор улыбающиеся и до красна загорелые. Художница поняла, что вчера неверно истолковала цвет лица хозяина квартиры номер 4, решив, что он злоупотребляет алкоголем. Заметив, что Александра разглядывает снимки, Андрей пояснил. «Это разных лет, сборы, чемпионаты, а вон там мои кубки». Он указал на стеклянную витрину в углу, и, подойдя к ней, не без тщеславия включил встроенную подсветку. Александра увидела многочисленные награды. «Садитесь», — пригласил хозяин, и сам с коротким стоном опустился в кресло. Рядом с подлокотником стояли костыли. У одного из окон Александра заметила ходунки на роллерах. Она уселась в свободное кресло. «Вот, видите, еле по квартире таскаюсь, а все-таки рад» заявил хозяин, оглаживая раскормленного кота, который немедленно вышел из-за кресла и прыгнул к нему на колени. «Что вы! Теперь я опять человек прямоходящий. Врачи год назад этого не обещали. На спуске камень попался под снегом. Ничего, сейчас веселее пойдет». Кот утробно заурчал, словно соглашаясь со словами хозяина. «Так что, ваша подруга Юлия Петровна, никого ближе вас не имеет, чтобы они побеспокоились?» Андрей продолжал с нажимом гладить кота. Это выглядело так, словно он месит тесто, но кот, судя по издаваемым звукам, был счастлив. С ней же вроде жил какой-то. И мужчина провел ребром ладони поперек лба. Со шрамом улыбнулась Александра. «Это Стас, он скульптор, я его давно знаю». «Скульптор или нет, но перед Новым годом он все время на площадке мелькал». Андрей говорил, казалось, с котом, положившим ему морду на грудь. Я тогда только вставать начал. Полгода в корсете пролежал. Впечатлений ноль. Любопытный сделался, как старуха. То у окна постою, то у глазка подежурю. А рожу у этого скульптора, та еще, надо сказать. Так что я к нему приглядывался. Стас хороший человек. Неизвестно зачем, сказала Александра. И тут же поняла, как наивно это прозвучало. Андрей пожал плечами. Может, он вообще святой? но выглядит как подзаборник. Одно другому никогда не мешало, заметила Александра. Она начинала тяготиться этим разговором и искала повод быстрее попрощаться, когда Андрей, продолжая разминать урчащего кота, заметил. Вот вы бы этого Стаса и поспрашивали насчет своей знакомой. Он должен что-то знать. Говорите, ее несколько дней нет? А он только вчера в квартиру два раза заходил. Один раз, уточнила Александра. поздно вечером. «Со мной. Про это ничего не знаю. Я рано ложусь. Режим». Тот покачал головой. «А днем, когда я шарахался по коридору, разминался, два раза его в глазок засек. Что он там делал, если хозяйки нет?» «Стас?» «Заходил вовнутрь?» Переспросила Александра, ощущая в желудке холодное жжение. Она мгновенно поверила, что сосед говорит правду. Врать ему было попросту незачем». «Говорю же, два раза», — повторил Андрей. «И во второй раз вышел с большой сумкой». «Это были его вещи», — пробормотала художница. «Он на кладбище поехал». «Куда?» Она встала. «Извините, мне пора. Я забыла. Дела». Андрей, чуть скривив лицо, тоже поднялся, крепко опираясь на подлокотник. Свободной рукой он прижимал к груди резко замолчавшего кота. «Оставьте телефон». Попросил он, провожая Александру к двери. «Вдруг да что? Позвоню». Стоя на пороге, они обменялись телефонами. Направляясь к лестнице, Александра оглянулась на дверь квартиры номер три. «Зачем Стас соврал? Зачем сказал, что внутрь не заходил?» Спускаясь по лестнице, проходя подворотню, залитый талой водой двор, художница повторяла этот вопрос, и с каждым разом он казался все неприятнее. Стас не принадлежал к числу людей, которые лгут без причины в силу некой патологии. Его ложь всегда имела основание, смысл. По дороге в магазин он сказал, что только стучал и звонил в дверь, а не было его минут десять. А вот во второй раз сосед засек его с сумкой, значит, это было, когда Стас собрался ехать на кладбище. Но зачем же врать? Зачем эта комедия? Поднявшись по лестнице черного хода и отперев дверь своей мастерской, которая всегда поддавалась туго, рассохшись в петлях, Александра в первый миг задохнулась от едкого благоухания лилий. Они так и стояли в ведре под окном кухни. Включив свет, художница убедилась, что за день в тепле распустились все бутоны. Запах изменился, свежая лекарственная горечь исчезла. Теперь лилии пахли сладковато, удушливо. В этом тяжелом аромате уже чувствовалось разложение. Александра открыла форточку, вымыла руки, поставила чайник. Ее мучило острое недовольство собой. Всю жизнь, что бы ни случилось, она прежде всего обвиняла себя саму. Весь день прошел не так, как было намечено, и не принес ничего, кроме неприятных загадок. Самой неприятной из них оказалась необъяснимая ложь старого друга. Художница достала телефон. Стас ответил почти мгновенно и был, судя по голосу, трезв. «Привет, привет!» – быстро сказал он. «Ты немножко не вовремя, извини. Я тут как бы сейчас буду общаться с заказчиками. Спасибо, Валерий подогнал халтурку. У меня пара секунд. Что ты хотела?» «Да у меня один вопрос», – резко произнесла она. «Ты же вчера два раза заходил в квартиру к Юлии Петровне. Почему ты сказал, что этого не было?» «Что за претензии?» После краткой запинки ответил Стас. «Да, я заходил. Имею право, там остались мои вещи. Надо было забрать. А как ты...» «Тебя видели», — перебил Александра. «Зачем ты врешь, если всего лишь взял свои вещи? Зачем это скрывать? Ты говоришь, как Марья». В сердцах, повысив голос, парировал скульптор. «Ей вечно что-то мерещится. Думаешь, я что-то там украл?» Или прикончил Юлию и вынес ее по частям? Я взял свои вещи, инструменты, чтоб ты знала. Днем заглянул туда, заметил их в комнате. А когда от тебя на кладбище поехал, заскочил еще раз и все забрал. Да, я там был. Это страшное преступление. сама ты там не была сегодня? Нет, мрачно ответила Александра. Повисла пауза. На заднем плане слышались приглушенные голоса. Что-то тяжело стукнуло, словно захлопнулась крышка массивного ящика. Вспомнив, где находится Стас, Александра запоздала, вздрогнула от этого звука. «В конце концов, можно и в полицию обратиться», — помолчав, проговорил скульптор. «Но не сегодня. Мне нужно начинать работать, понимаешь? Нужно жить начинать. Если позвонит Марья, скажи ей, что я вернулся, заходил, но адреса и нового телефона не дал». «Сам ей это скажи». Бросила Александра и прервала разговор. Она уселась, засточертевший тюрморт, полностью очищенный от старого лака и грязи и заново перетянутый на новый подрамник. Предстояло дописать кое-какие незначительные утраты красочного слоя. Художница работала механически, стараясь освободить голову, заняв руки привычным делом, но мысли неизбежно крутились по одной и той же орбите как тёмные луны проплывали по ней брат и сестра-кадаверы, исчезнувшая квартирная хозяйка, загадочно солгавший Стас. Она видела ухмылку Кожемякина, его качающийся узловатый палец. «Никому! Никому! Никому!» Отложив кисточку, Александра несколько раз глубоко вздохнула, но ей ни разу не удалось набрать полные лёгкие воздуха. Грудь сдавливала, голова горела. Она подошла к окну, открыла форточку, постояла, глядя на пустой переулок, освещенный оранжевыми фонарями. По мостовой все еще текли ручейки талой воды. В свете фонарей они мерцали, как остывающая лава. Прошла девушка с собакой на поводке. Они всегда гуляли в одно и то же время. Проехал на мопеде доставщик еды с желтым фирменным коробом за спиной. Переулок снова опустел. И это безлюдие, которое прежде нравилось художнице. Теперь тяготила ее. Александра взглянула на часы. Стрелки приближались к восьми. Время тянулось мучительно, медленно. Словно она чего-то ждала, хотя ждать было некого и нечего. Некого и нечего. Не без горечи повторила она про себя. Я сама так устроила свою жизнь и никогда не страдала от одиночества. Ни о чем не жалела. А вот сейчас мне хочется, чтобы что-то случилось, изменилось. Все равно что. В этой тишине я как в гробу. Она вышла в коридор. Постояла у перегородки. Было ровно восемь. Часы Юлии Петровны не пробили. Александра вошла на кухню. Запах Лили показался ей невыносимым. Она распахнула окно настиж, взяла ведро с букетом, открыла входную дверь и выставила Лилии на маленькую лестничную площадку. Когда она вернулась в квартиру, в комнате звонил телефон. Художница поспешила туда. И успел ответить, с радостью заметив на дисплее фамилию Мусахов. «Что ж ты, деточка, ко мне не заходишь?» Добродушно произнес старый торговец картинами, державший магазин в переулке рядом с Кузнецким мостом. «На днях тебя в витрине успел заметить. Пробегала мимо, как оглашенная. Даже не взглянула в мою сторону. Я пока до двери доковылял. Тебя и след простыл». «Иван Константинович, я даже не помню, что пробегала мимо вас» призналась Александра. «Столько мелких заказов, внимание рассеивается. Вы же знаете, что я вас никогда не забываю. Хоть пару раз в месяц да забегу». Мусахов тихо засмеялся, и она как его увидела его. Оплывшее породистое лицо, седые волосы до плеч, внимательный взгляд выпуклых глаз. Торговец картинами был очень похож на один из дагеротипов Дима отца». Александра познакомилась с ним в конце девяностых, когда вернулась в Москву из Питера, окончив Академию художеств, наивно полагая, что ее живопись имеет какую-то ценность. Именно в салон к Мусахову она понесла свои картины, именно он прочитал ей отповедь, от которой потом долго хотелось плакать. «Вы кто угодно, дорогая», — сказал он тогда, — «только не художник. Ремесло вы крепко знаете, не спорю». Попробуйте реставрации, это верный хлеб. Время показало, что эти жестокие слова отражали истину, и Александра была очень благодарна Масахову за то, что он ее не пощадил. Ей случалось видеть выпускников престижных художественных заведений, которые годами, десятилетиями тщетно пытались вырвать у природы то, чем она их не наградила. Дар! — качал головой Мусахов, когда речь заходила о таких упорных неудачниках. «Дар — это то, что можно получить только в дар. Не вымолить, не купить, не научиться. Это от Бога, от природы. Им обладают избранные. А ремеслу можно научить любого». Александра вдруг поняла, что старый торговец картинами, относившийся к ней с отеческой теплотой, «Единственный человек, который может сейчас вернуть ей душевное равновесие». Она снова взглянула на часы и произнесла. «Я бы сейчас могла к вам зайти, если вы не против. Мне, похоже, нужен совет». «Сашенька, да в любое время!» Немедленно ответил Мусахов. «Я ведь допоздна в магазине сижу. Заходи, поскучай со мной». Закончив разговор, Александр быстро переоделась и, Зашнуровала отсыревшие ботинки и перекинула через плечо ремень брезентовой сумки, испачканной красками. Выйдя на лестничную клетку, она извлекла из ведра истошно благоухающий букет и, держа его в вытянутой руке подальше от носа, вынесла во двор, где пристроила возле мусорных контейнеров. Подняла взгляд на свой дом и увидела в освещенном окне квартиры номер 4 силуэт мужчины. Казалось, что у него из плеча растет вторая голова, поменьше. Когда голова зашевелилась и пропала, стало ясно, что он держит на руках кота. Александра поспешила нырнуть в подворотню. От дома, где она снимала мастерскую, до магазина Мусахова, можно было быстрым шагом дойти за двадцать минут. Но Александра не торопилась, и вечерняя прогулка растянулась больше, чем на полчаса. Художница шла по сырым тротуарам, расцвеченным отражениями огней, держась ближе к стенам, чтобы ее не забрызгали машины. Бросала взгляды на освещенные витрины, на окна кафе, которые в этот час были полны. Откинув капюшон на спину, жадно дышала сырым, плотным воздухом. Открывалась дверь кондитерской. Оттуда выплывала горячая волна ароматов ванили, сдобы, корицы. из подворотен тянуло тянула подвальной гнилью. Скверы, уже оттаившие, Тревожно пахли сырой размякшей землей. Даже не глядя в календарь, Александр по запаху смогла бы определить, что это Москва, март. Тревога терзавшая ее постепенно утихала. Теперь она удивлялась, от чего приняла все последние события так близко к сердцу. Юлия Петровна вернется, говорила себе художница, сворачивая в переулок, где обитал Мусахов. И работать с кадаверами меня никто не заставляет. Задатка даже не было, только бутылёк с яблочным уксусом. А Кожемякин? Ничего нового. Но вот Стас соврал совершенно без причины. Да, это непонятно. Подойдя к двухэтажному голубому особняку из украшенному лепниной так, что фасад напоминал свадебный торт, Александра потянула на себя тяжёлую дверь. Звякнул латунный бубенец, извещавший хозяина о приходе посетителей. И она вдохнула знакомый запах. Красок, лака, тонкой и едкой пыли, висевшей в воздухе старинного дома. Мусахов был один. Он чуть приподнялся навстречу гостье, тяжело опираясь на подлокотник кожаного потертого дивана. «Видишь, деточка, еле шевелюсь. Сырость, ревматизм разбил. Весна. Садись ко мне. Садись». Он снова опустился на диван, сдвигаясь в угол и давая Александре место. Она села рядом и, как всегда, в этом месте испытала нечто вроде эйфории, растворившей все печали и сомнения. Дело было, конечно, не в магазине художественных принадлежностей, который располагался на первом этаже особняка, и не в художественном салоне, который занимал весь второй этаж. Причиной такого целебного эффекта был сам Мусахов, с которым она дружила столько лет. Общение с ним всегда успокаивало. Никто не умел решать сложные вопросы так быстро и с такой безмятежной ясностью, как он. Коньячку. Заговорщицкий предложил хозяин, протягивая руку за пузатенькой бутылкой, стоявшей на прилавке. Нет, спасибо. Да я так предложил, знаю, что ты не пьешь. Мусахов взял с пола хрустальный бокал с толстыми стенками и наполнил его на четверть. «Твое здоровье!» Пригубив коньяк, он прикрыл красноватые опухшие веки и добавил, кутаясь в толстый вязаный кардиган. «Завари-ка чай, будь добра. Что-то меня знобит сегодня, боюсь совсем свалиться. Тогда хоть магазин запирай, ты же знаешь, я все сам, все на мне одном». Александра отправилась на крошечную кухоньку, оборудованную в подсобном помещении. Здесь же рядом располагался незамысловатый санузел с душем, а в конце полуподвального коридора виднелась единственная дверь, которая вела в спальню Мусахова. Это была вся его частная жизнь. Весь комфорт, который он себе позволял, настоящей жизнью, были магазин и салон. Художница вскипятила электрочайник, Заварила свежий черный чай, зеленого Мусахов не признавал. Налила две кружки, опустив в каждую поломтику лимона и чайной ложки меда. Вернулась в магазин, осторожно неся дымящиеся кружки, и поставила их на прилавок. Владелец магазина благодарно кивнул, продолжая смаковать коньяк. «Хорошо бы вам помощника взять, Иван Константинович!» Неожиданно для себя самой произнесла, она в витрины и шкафы с товарами для художников. Тогда и магазин запирать не пришлось бы. Ни за что! Моментально ответил тот и сделал основательный глоток, почти опустошив бокал. Они все воры. Обчистят, да еще под душкой во сне придушат, чтобы следы замести. Но «Ну, это уж, поежилась Александра. У вас ведь весь дом в камерах. Кого и когда это спасало? Философски возразил Мусахов. Полгода назад у одного моего приятеля салон начисто вынесли. Перед этим устроили небольшой ремонт электросетей. С СМС-оповещением, всё как полагается. Приехали люди в форме, на машине с логотипом. Он сам все системы и отключил на время ремонта, чтобы настройки не сбились во время скачков напряжения. А затем они отключили его самого. Спасибо не насмерть. Но две недели в больнице провалялся с сотрясением мозга. Помнишь это дело? Александра кивнула. «Еще бы!» «Но неужели во всей Москве нельзя честного человека найти?» Она протянула старому торговцу кружку, взяла свою и снова уселась рядом на диван. Подув на темную поверхность чая, по которой блуждал пар, художница осторожно сделала глоток. «Можно, и ни одного!» — кивнул Мусахов, тоже прихлебывая чай. «Одна беда! Честные все поголовно дураки!» По моей торговле лучше уж вор, чем дурак. Он сделал еще один глоток и задумчиво посмотрел на гостью. Взгляд его желтовато-карик глаз был непонятен. В нем словно таился вопрос. «Ну, а ты?» — спросил Мусахов. «Чем сейчас занимаешься?» «Чем и всегда, пожалуй, плечами Александра. Реставрации, мелочевка. Ничего интересного». «Может, оно и к лучшему» заметил торговец. Как только ты находишь что-то интересное, так сразу вляпываешься в какую-то историю. Это неизбежно, рассмеялась Александра. Сейчас тоже намечается история, но она скорее странная, чем интересная. Загадочна, Мусахов приподнял седые кустистые брови. Очень загадочно, подтвердила художница. Медиум и его ассистентка готовят для аукциона свою коллекцию магических шаров. «Что за бред? Каких таких шаров?» — осведомился торговец картинами. «Как они на тебя вышли!» Александр мгновение поколебалась и решилась. «Через Игоря Горбылева?» «Через Игорька?» — Мусахов поднял брови еще выше. «Из империи!» Художница кивнула. «Да?» Они каким-то образом произвели на него впечатление, и он оказал ему слугу, рекомендовал меня. «Что делается?» – вздохнул Мусахов и потянулся за коньяком. «Я ведь Игоря сначала нулевых знаю. При мне его звезда взошла. Совсем мальчишкой был, а уже такие шоу устраивал на торгах. По нему вся Москва с ума сходила. И на свадьбе у него я был. И общались по делам часто». Ну убей, бог, не помню, чтобы он мистикой увлекался. Торговец наполнил бокал на четверть и сделал глоток, устремив взгляд к потолку, из украшенному купидонами и букетами. Роспись была самого заурядного уровня, но имела так называемую историческую ценность. Когда в девяностых Мусахов на практически бессрочной основе арендовал это здание и началась зачистка внутренних помещений, После снятия всех поздних наслоений штукатурки и побелки на потолках обнаружились фрески конца XVIII века. Мусахов восстановил их со свойственной ему решительностью. Росписи тщательно сфотографировали, измерили, а затем полностью счистили и написали заново на свежей штукатурке. «Ничего, не сикстинская капелла», — отвечал торговец тем, кто порицал его методы реставрации. «Купеческое рококо. Очень нужна церемониться». Сделав еще глоток, Мусахов повернулся к Александре. «Хотя... Люди с годами меняются. Все, кстати, кроме тебя, деточка». «Это не так уж хорошо», — улыбнулась художница. Какой-то философ сказал, что если ты, вспоминая себя три года назад, не считаешь себя полным идиотом, значит, за эти три года ты ничего не достиг. В общем, так и есть. Я ведь ничего не достигла. Мусахов не сводил с нее пристального, загадочного взгляда. Казалось, он пытается прочитать мысли гостья. Поднес к губам бокал, слезнул с ободка последней капли коньяка. «А ты бы согласилась?» — неожиданно спросил он. «Я потеряла нить разговора», — призналась Александра. «С чем?» «Пойдешь ко мне в помощнице?» Художница онемела. Торговец картинами продолжал. «Мы вот с тобой разговаривали про воров и дураков. И я вдруг подумал, что знаю-таки в Москве человека, который и честный, и дело наше прекрасно знает, и крысиного яду мне в чайник не сопонет». Потому и живется этому человеку непросто. Это ты, Саша. Александра выдохнула. «Вы не шутите сейчас, Иван Константинович?» «Ничуть», — заверил ее Мусахов. «Время-то идет только вперед. Здоровье не прежнее. Помощник пригодился бы, но только без оформления, без соцпакета. Процент с продажи больше ничего. Подумай, оборот бывает неплохой». Художнице вновь стала трудно дышать. Она чувствовала, как горят щеки. Второй раз за день у нее возникло ощущение нереальности происходящего. Иван Константинович Мусахов, которому давно перевалило за 70, на своем веку занимался только тем, что торговал картинами. Когда и как он вступил на это поприще, можно было только гадать, но его имя стало широко известно в Москве и еще на заре перестройки. Мусахов чуть ли не первым открыл частный художественный салон, ориентируясь на потребности хлынувших в Москву иностранных туристов. За первым салоном на Старом Арбате последовали несколько других. Откуда появился огромный первоначальный капитал? Что связывало Мусахова с большими людьми, ставившими разрешительные подписи на сомнительных документах? А главное, каковы были его связи в мире криминала, не знал никто. Смелый удачливый, невероятно проницательный и совсем еще молодой по меркам мира антикваров. Он неизменно добивался успеха, в то время как его конкуренты прогорали, запутывались в кредитах, зловеще и бесследно исчезали. Александре случилось раз услышать, что Мусахов не иначе как продал душу дьяволу, потому что такое стабильное везение просто немыслимо. Сама художница ничего инфернального в старом знакомом не видела, возможно, потому что к ней он всегда относился с неподдельной теплотой. В этом отношении не было ничего от похотливого мяукания Кожемякина. Владелица роскошного магазина на Кузнецком мосту Видел в ней друга, соратника, приятного собеседника, но никак не женщину. Одному ему на свете она позволяла называть себя «деточка». Ему завидовали, о нем злословили, его опасались, а Мусахов продолжал торговать со свойственным ему чутьем и красивой дерзостью. Деловых партнеров у него не было, за исключением одного, который трагически погиб в середине девяностых. Волею случая совсем недавно Александра оказалась причастна к этой давней истории, и это еще больше сблизило ее с Мусаховым. Примечание. Анна Малышева — Солнце восемь минут назад. Они никогда об этом не говорили, но теперь Александра знала и не понаслышке. В душе ее старого друга и благодетеля имелись тайные подвалы и подземные ходы, куда лучше не заглядывать. Сам торговец картинами с улыбкой говорил, что в него можно бросать камни, но никогда нельзя услышать, как они падают на дно. Любые обвинения против него превращались в бездоказательные сплетни, поскольку правды — не знал никто. Стас, который был в курсе ее дружеских отношений с Мусаховым, неодобрительно качал головой, когда Александру упоминала о нем. «Будь поосторожнее», — сказал он как-то. «Говорят, за ним много чего числится. Может, конечно, врут от зависти, но нет дыма без огня. Сама знаешь». Сама же она не могла не признать. В этом человеке ее привлекала именно темная сторона ей ельстило его доверие, ведь он не доверял никому. Предложение, которое только что услышала художница, было воистину невероятным. «Иван Константинович», — вымолвила наконец она, — «огожусь ли я для этого? Вы ведь знаете, я привыкла к другому. Рыскаешь по Москве, ищешь заказы, ловишь что-то интересное, иногда удача, иногда голодаешь. Это похоже на охоту». А «У вас в магазине жизнь оседлая. Сиди и жди, когда придёт клиент». «А это похоже на рыбалку», — заключил Мусахов, еле заметно усмехаясь. «Не суди по видимости, Сашенька. Думаешь, я валяюсь на диване, разинув рот, и жду, когда туда манна небесная посыплется?» «Хороший клиент сам с собой не появится, разве случайно? А в моём деле много накладных расходов. Расчитывать на счастливый случай нельзя». Нужно играть наверняка, так что побегать приходится, только вот бегать все труднее. Я подумаю, — с изумлением услышала собственный голос Александра. Она только что собиралась в вежливой форме отказаться. Художница внезапно осознала, что, дорожа Мусаховым другом, боится Мусахова партнера. Александра вспоминала кошмарную гибель его напарника в девяностых и хотя торговцу картинами удалось убедить ее в своей непричастности к этой смерти, все его доказательства своей невиновности были лишь косвенными. Я предпочла ухватиться за одни факты и не замечать другие. ледянее думала она, избегая встречаться взглядом со старым знакомым. Мне хотелось его оправдать, а не обвинить. — Подумай, — после паузы ответил Мусахов, не сводивший с гостьей глаз. Она не смотрела на него, но чувствовала его внимательный взгляд. «Дело серьёзное?» «Да», — Александра встала, держа в руках полупустую кружку. «Мне пора, пожалуй. Хотите, я вам ещё чаю принесу?» Она заставила себя взглянуть на хозяина магазина и даже улыбнуться, испытывая самые скверные чувства. Рядом с Мусаховым ей всегда было легко и хорошо. Но одно ледяное дуновение из его прошлого, тень возродившегося подозрения, и все изменилось. «Пить много чаю — вредно для нервной системы», — усмехнулся Мусахов, возвращая ей свою кружку и вновь беря бутылку. «А я сегодня собираюсь выспаться». «Иди, деточка, думай, не тороплю. И держи в уме, что я твоей свободы ограничивать не собираюсь». «Будешь работать на себя, как и прежде». Когда, вымыв в подсобке кружки, она вернулась в магазин, там обнаружилась посетительница. Дама лет шестидесяти, в тяжелой шубе, не по погоде, с напряженным, недоверчивым лицом. Мусахов, мгновенно позабывший о своем ревматизме, стоял рядом с дамой и очаровывал ее приятной беседой. Александр, проходя мимо них, украдкой махнула ему на прощание. В ответ он чуть заметно опустил подбородок, не сводя гипнотизирующего взгляда с потенциальной покупательницы и ни на миг не прекращая говорить. Оказавшись в переулке и закрыв за собой дверь, Александра бросила последний взгляд через стекло. Теперь речей Мусахова не было слышно, остались мимика и язык жестов. Внезапно она поняла, кого ей всегда напоминал старый торговец картинами, когда опутывал своими чарами очередного покупателя. «Паука! Да паука, который подбирается к мухе, застрявшей в паутине!» — сказала себя Александра, не в силах оторваться от зрелища, которое наблюдала. Посетительница начинала слабеть, терять самоконтроль, и на ее неприветливом лице замелькала тень растерянной улыбки. Дама вошла в магазин с раздраженным видом человека, который знает, что его обязательно обманут и держится на чеку. Теперь ей было хорошо». Возвращаясь домой, автоматически сворачивая в знакомые переулки, чтобы сократить дорогу, художница не без иронии думала о том, что и ее саму в присутствии Мусахова охватывало ощущение покоя и расслабленности. В его магазин тянуло возвращаться, пусть без повода. Была ли это сознательная манипуляция со стороны торговца картинами, тактика, выработанная годами, или просто природный дар, который он использовал бессознательно? это работало. Уже свернув свой переулок, Александр вспомнила, что не поговорила с Мусаховым о том, что ее волновало больше всего — об исчезновении квартирной хозяйки. Тот знал и Юлию Петровну, и ее покойного супруга. Ему могло быть что-то известно и об их родственниках. Подходя к дому, художница обвела взглядом окна во втором этаже особняка. Все они были темны, включая окна соседа напротив. «Андрей». — припомнила Александра. — Его зовут Андрей. Он сказал, что ложится рано, соблюдает режим. Поколебавшись, она открыла кодовый замок на двери парадного, крадучись, поднялась на второй этаж, отыскала в сумке ключи и с сильно бьющимся сердцем отперла дверь квартиры номер три. Ее встретил все тот же запах гвоздичного масла, слегка угаший, ослабевший. Тишина, темнота. Прикрыв за собой дверь, Александра включила свет в прихожей. Осторожно заглянула в комнату, нажала выключатель. Пыльная шелковый абажур бросил световой круг на желтую скатерть. В комнате ничего не изменилось. И все же художница не могла избавиться от ощущения, что в прошлый раз увидела нечто необычное этой комнате, не присущее и это не имело ничего общего с двумя исчезнувшими картинами. Это было не отсутствие чего-то, а наличие. Александра подошла к столу. Любовные романы, очки, карты, чашки. Две чашки с присохшими ко дну чинками По коричневатым ободкам внутри чашек Можно было определить уровень остававшегося в каждой из них чая. В обоих случаях чай был допит почти до конца. Две чашки. Александр не сводила с них глаз. У Юли кто-то был в гостях, или она просто принесла себе вторую чашку, не вымыв первую? Она медленно обошла стол, продолжая оглядывать комнату. Под ее шагами тихо поскрипывал рассохшийся паркет. Предметы обстановки внезапно показались ей одушевленными. Старая массивная мебель смотрела на нее с угрюмым недоверием, словно ожидая неприятностей. А увидев собственное отражение в пятнистом зеркале трюмо, Александра содрогнулась. Ей померещилось, что там кто-то другой. «Все как всегда», — сказала она себе. «Надо уходить». Она пошла к двери и уже собиралась выключить свет — как что-то заставило ее обернуться. Вновь то же чувство. Она в упор глядела на нечто, этой комнате не присущее и снова ускользнувшее от нее. Александра торопливо вернулась к столу. «Карты». Художница произнесла это вслух почти беззвучно. Юлия Петровна постоянно раскладывала карты Таро. У нее было несколько разных колод, и она несколько раз пыталась осчастливить свою жиличку, предсказав ей будущее. Александра вежливо уклонялась, и предсказания заменялись чашкой чая. Иногда во время чаепития художница рассматривала картинки в колоде, которую в тот день раскладывала Юлия Петровна. Однажды она даже заинтересовалась ими с изобразительной точки зрения – И квартирная хозяйка, заметив это, с готовностью объяснила ей, что это таро безумной луны, самая любимая ее колода. Но и высокий уровень исполнения этой зловещей колоды не соблазнил тогда Александру. Карты, которые были разложены на столе, ничем не были похожи на колоды таро. Они выглядели далеко не так нарядно и затейливо, просто ломаные желтые линии на буром фоне. Глядя на них. Александра припомнила лекции по искусству древнего мира, те же примитивные жесткие очертания, продиктованные материалом, на котором все высекалось камнем. На скатерти лежало шесть карт по три в ряд, рядом колода рубашкой кверху. Александра склонилась ниже, рассматривая незнакомые карты. На верхней левой из них вертикальная черта была наискось пересечена двумя параллельными короткими линиями – Линии на второй карте были похожи на молнию. Линии третьей напоминали сломанную ветку. На первой карте в нижнем ряду была прямая вертикальная черта. На второй виднелось нечто похожее на треногу или схематично изображенную куриную лапу. Самым простым и доходчивым казался последний знак в нижнем ряду карт. Он был ничем иным, как привычный глазу кириллической литереже. Точно такой же, как серебряный значок, украшавший кроваво-красный маникюр ассистентки-медиума. Руна Рок.